глава 20 Чудесное утро было непоправимо испорчено и что-то подсказывало имелись все шансы, чтобы оно перетекло в не менее неприятный день. Так что, придя к началу смены в здании гильдии магов, Эленор даже не удивилась, когда сразу после приветствия дежурный сообщил ей, что ее требует к себе Вейт. Причем именно требует ни больше ни меньше, что уже набивало нехорошее предчувствие. Кроме того, Инесса, какого-то чёрта так не вовремя оказавшаяся с утра на пороге её комнаты, так и не появилась. Прежде они всегда отправлялись на службу вместе, но сегодня Эль пришлось идти одной. Завтракающие на кухне соседи сказали, что не видели туз вечера. Дежурный в ответ на вопрос о напарнице только пожал плечами, мол, не приходило ещё, и замахал на Эленор руками, поторапливая и только ещё раз подтверждая её подозрения. «Если глава гильдии кого-то именно требует не не следует мешкать Эли не мешкала Смысл? На службу она заступила, а шататься по городу на жаре без дела всё равно мало приятного. Так лучше уж потратить время в прохладном помещении, чем лишний раз жариться на солнцепёке. И всё-таки требует, причём так, что даже обычно флегматичный дежурный насторожился. И напрасно по дороге в кабинет начальника Эленор перебирала в голове события последних дней, пытаясь вспомнить, в чём же могла провиниться. На службе ни в чём, однозначно. После истории со Снусом Эль была крайне аккуратна и не нарушала правила даже в мелочах. Поэтому вариантов у неё было только два. Первый — главе что-то написал отец, и это что-то ей точно не понравится. А второй — Инесса всё-таки накляузничала. И этот второй казался куда более реалистичным. Отец сперва сообщил бы ей о каком-то своём, пусть даже самом неприятном, решении напрямую. А Инни? События на погосте? Снус? Что-то ещё, чему Эль по неопытности не придала значения? «Можно?» — коротко постучав, Эленор тут же потянула на себя дверь начальственного кабинета. Сегодня Вейт не поливал цветы, а сидел за столом и что-то писал. Вскинул голову на звук и, как всегда, нахмурился при её виде. Привычно, устало но вроде бы не зло. «Кординес!» — вздохнул глава и демонстративно перевёл взгляд на настенные часы перед собой. опаздываете Она недоуменно посмотрела в ту же сторону. «Опаздывает?» Но нет, Эль не потерялась во времени. Смена началась три минуты назад, и в это время она стояла у окошка дежурного. Эленор уже раскрыла рот, чтобы возразить, но, наткнувшись на прямой осуждающий взгляд, прикусила язык. К чёрту. Опаздывает так опаздывает, если ему так легче. «Извините», — буркнула она, опустив глаза. В конце концов, если вдруг у него так и припасено куда более серьёзное обвинение, чем в несуществующем опоздании, то лучше признать мелочь. В детстве она всегда именно так и делала. «Папа, прости, я подожгла в саду клумбу». Каялась маленькая Эль, умалчивая о том, что клумба попала под удар, пока она гонялась за чертиком которого сама же и призвала. Или...» Эленор мотнула головой, отделываясь от неуместных сейчас мыслей, и прошла к стулу для посетителей. Уже взялась за его спинку, чтобы отодвинуть и сесть, как Вейд вдруг её остановил. «Нет необходимости, я надолго вас не задержу». Эль замерла. Пальцы на спинке стула сжались сильнее. «Это что, шутка такая?» Но нет, не шутка. И, судя по направленному на неё пристальному взгляду, выводы она изначально сделала неверные. Глава был зол, даже очень. Ладно. Эленор отпустила стул и вытянула руки по швам. Как там ещё следует себя вести перед разгневанным начальством? Стукнуть пятками? Отдать честь? Удариться оп пол лбом Кто знает, откуда взялось это раздражение? От недосыпа или от некрасивой сцены, устроенной с утра племянницей этого человека? Но чтобы успокоиться, пришлось прикусить щёку изнутри и опустить голову ниже. «Вашей напарницы сегодня не будет на службе», — продолжил Вейт, верно рассудив, что теперь его готовы выслушать. И Эль всё-таки вскинула голову. «Почему?» Инни настолько оскорбилась, что её не поставили в известность о чужой личной жизни, что решила посыпать макушку пеплом и уволиться? Бред какой-то. Уголок губ начальника странно дёрнулся, и Эленор не смогла разобрать, было ли это сдержанной ухмылкой или же гримасой отвращения. «Лоуфорд заболела». Брови Эль от удивления поползли вверх. «Он это серьёзно? Белый маг заболел? Белые не болеют, если их не порвали на куски или не переломали им кости. Хандрит, устала, нуждается в отдыхе». Всё же снизошёл до объяснений дядюшка болезный. После чего несколько нервно почесал переносицу. «Переживает за племянницу», поняла элинор но зол точно не на неё. «В любом случае, Инесса взяла отгул». А так как другой напарницы для вас нет, то сегодня вы остаетесь здесь. Поможете госпоже першильд на складе». Эленор пораженно моргнула. «Ну вот теперь-то точно пошутил. Даже?» Вейт продолжил смотреть на нее в упор, не моргая. «Какие-то возражения?» — поинтересовался сухо. «Да, черт возьми!» «Никаких, господин Вейт. Если на этом все, то она не дура, чтобы отказываться от возможности прекратить этот неприятный разговор». Начальник подозрительно прищурился, будто ждал, что она сама-таки покается в каких-то неведомых ей грехах, но, естественно, так ничего и не дождался. «Тогда свободны, кардинас сухо вымолвил он, в очередной раз сделав акцент на её ненастоящей фамилии. «Ой, да и боги с ним!» «Доброго дня!» — буркнула Элинор, развернулась и направилась к двери. «Что бы там ни пришло Вейду в голову, она ещё легко отделалась. Не сожрёт же её вредная бабка в самом-то деле!» Зато вечером можно будет опять затащить грега к себе и потребовать моральной компенсации за ужасный день. Отличный повод и отличная компенсация, она даже не сомневалась. Хорошо, что Эль успела отвернуться, так что и без того недовольный начальник не заметил расплывшуюся у неё на лице предвкушающую улыбку. Всего лишь пережить день и… Пальцы уже сжались на ручке двери, и Эль уверилась, что буря миновала, но… «Кардинес!» — внезапно снова окликнул её глава. Эленор мысленно ругнулась. Пришлось оборачиваться. «Да, господин Вейт». Она надеялась, что получилось любезно, но, судя по выражению лица начальника, не очень. «Не ожидал от вас». Эль поражённо моргнула. «От кого угодно, но от вас не ожидал». И под «вас» он явно подразумевал не саму Эленор как отдельную личность, а как дочь её отца. Она отпустила дверь и повернулась уже не через плечо, а всем телом, шагнула вперёд, к столу главы. «Простите, господин Вейт, но я не уверена, что понимаю, о чём вы». Взгляд Укор проследил за её перемещением, однако добрее не сделался. «Помимо каких-то морально-этических соображений, вы скоро уедете, а Инесса останется. Стоило ли оно того?» Стало ещё менее понятно. Ещё один шаг, и властное поднятие руки, приказывающей остановиться. «Ваше счастье, что я слишком уважаю лорда Викандера, чтобы рассказывать ему о вашем поведении». Добил её глава, опустив ладонь обратно на столешницу, словно молоточек судья. И тут до неё дошло. Чёрт возьми, по дороге сюда она думала о чём угодно, о кладбище, о снусе, о каких угодно небылицах на её счёт, которые обиженная не могла бы рассказать дяде, чтобы отомстить. Но даже в страшном сне Эль не могла представить, что соседки хватит ума докладывать, кого и в чьей спальне застала. Это низко, в конце концов. И кому? Своему дяде начальнику обеих, мужчине вдвое старше каждого из них, включая Тейта, строго говоря. Как какой-нибудь подружке сплетницы Немыслимо. Надеюсь, вы подумаете над своим поведением, — закончил Вейт, вместе с тем явно завершая и всю эту отвратительную беседу. Да как он… Как они…» Ногти впились в ладони. И несмотря на то, что ей явно дали понять, что уж теперь аудиенция закончена и следует убираться во свояси, Эленор сделала к столу еще один шаг. «А я, надеюсь», — произнесла холодно совсем великосветским опломбом высокородной леди, на которой в этот момент была способна, — «что впредь вы постережетесь пятнать имя моего отца, особенно после того, как наслушаетесь гнусных сплетен». Лицо начальника изумленно вытянулось, став едва ли не вдвое длиннее, а светлые брови взметнулись к волосам. «Рада, что мы друг друга услышали», — отчеканила Эль напоследок, после чего снова развернулась и на сей раз, быстро и не останавливаясь, покинула кабинет хлопнула Леана дверью. О, да.